10 июля, третьего года миссии, среда, около полудня, окрестности Большого дома. Андрей Викторович Орлов, главный охотник и председатель Высшего военного совета Народной республики Аквелония. Передовой наблюдательный пункт, выставленный нами в десяти километрах выше по течению реки Гороны, все-таки сыграл свою роль, пусть и не так, как это планировалось изначально. Враг пришел не по земле, а по воде, но, несмотря на это, опасность заблаговременно обнаружили, и встречала угрозу уже от мобилизованное ополчение, находящееся на своих боевых постах. К этому времени мы уже знали, что Петрович ведет к нам на подмогу эскадру адмирала Толбузина, и она уже на подходе, следовательно, наш план основывался на том, чтобы продержаться самое ограниченное время, и самое главное, не дать врагу расползтись по окрестностям. Так все и вышло, а когда подошла кавалерия, то есть флотские, стало просто весело. Морской пехоте даже не довелось подраться на берегу. К тому моменту викинги сломались под пулеметным огнем и стали бросать оружие. И вот настал момент, когда враги сдались, а корабли эскадры Толбузина бросили якорь на траверзе поселения и высадили на берег командный состав. Когда начался процесс капитуляции, «Медуза» уже стояла на якоре, и когда отважный, подойдя к ее борту, принял на свою палубу Серегу, адмирала Толбузина, капитана Гаврилова, капитана лейтенанта Голованова, а также доктора Блохина с его медицинским подразделением, после чего высадил их вместе с Петровичем на берегу напротив Большого дома. Правда, там еще восставались отдельные недобитые викинги, но Серега со своими вооруженными женами да капитан Гаврилов со штурмовым ППШ на плече – это более чем смертоносно. Любого врага, еще способного стоять на ногах и оказавшегося у них на пути с оружием в руках, эти люди пристрелят и глазом не моргнут. Так и вышло в нескольких случаях с недобитками, не пожелавшими капитулировать по-хорошему. Поднявшись по противоположному берегу Дальнего, мимо батареи номер два и домов по Кельской улице, прибывшие перешли ручей по мосту и присоединились к нашему военному Бамонду, собравшемуся на правом берегу. А тут милейший старший Центурион, то есть майор Гай Юни, дед Антон, Гук, Орланд, Базен, Александр Шмидт и отец Бонифаций, ну и ваш покорный слуга. Кто есть кто из прибывших определялось сразу. Три месяца капитан Василий Андреевич Гаврилов... и капитан-лейтенант Николай Иванович Голованов были для нас только фамилиями в радиограммах, а месяц назад в таком же качестве к ним присоединился адмирал, тогда еще капитан первого ранга, Никифор Васильевич Толбузин. И теперь эти люди стоят перед нами во плоти и смотрят на поле смертной битвы. Всего на летчиков было около четырех тысяч, из них около сотен капитулировали, примерно вдвое большее количество валяется на этом поле с ранениями различной степени тяжести, а остальные уже отправились в свой ледяной ад Нивельхейм. В этом бою я вообще не планировал брать пленных, но вот пришлось, ибо было чувство, что посредник категорически не одобрит бездумного истребления пленных норманов, ибо в отличие от цивилизованных англичан на Галипалийском полуострове, викинги, эти дикие дети природы, не ведали, что творили. При этом я понимал, что малейшую мягкость эти люди воспримут как признак слабости и повод для того, чтобы сесть нам на шею, что смертельно опасно. Но прежде чем решать, что делать с пленными морскими разбойниками, следовало поздороваться с новоприбывшими. Кстати, поскольку рыбак-рыбака видит издалека, господа и товарищи офицеры сразу опознали, кто есть кто в нашей компании людей, одетых в камуфляжную форму без знаков различия. "Вы, как я понимаю, господин Орлов", сказал адмирал Толбузин, пожимая мне руку. "Должен сказать, что буду рад служить под вашим началом". Примечание: адмиралу Толбузину фамилия Орлов известна очень хорошо. ибо первые десять лет царствования екатерины великой прошли под знаком этого семейства в андрее викторовича адмирал видит далекого потомка известных ему людей по ходу смены поколений не растерявшего ни организационных талантов ни амбиций я тоже никифор васильевич рад тому что вы рады ответил я на рукопожатие адмирала теперь помимо всего прочего вы мой заместитель по морским делам если хочешь сделать что то хорошо то поручи это специалистам узнаю знакомое выражение — усмехнулся в ответ мой собеседник. Сергей Васильевич все время повторял то же самое. Мол, когда принципиальное решение уже принято, он сует руки в карманы и предоставляет воду действий кадровым морским офицерам. «На том стоим», — сказал я. «Морское дело для нас сейчас становится важнейшим из искусств. Но сейчас я хотел бы поговорить с товарищем Головановым, с которого вся эта история началась. Это он сумел вытянуть за собой вас всех, как нитку за иголкой». так что ему у нас особый почет и уважение». «Совершенно с вами согласен, Андрей Викторович», — кивнул адмирал Толбузин. «Николай Иванович — ответственный, честный и способный морской офицер, которому можно доверить в командование корабль любого типа». «Никифор Васильевич меня перехваливает», — сказал капитан-лейтенант Голованов, пожимая мне руку. «По первому образованию я капитан речного судна и хотел бы остаться в этой стезе». «Сейчас, Николай Иванович, не время отсиживаться на тихой и спокойной должности», — сказал я. «Для командования отважным подойдет ваш лейтенант Чечкин. Или для этой роли можно обучить одного из ваших рулевых, потому что в море этот кораблик больше ходить не будет. Не его эта задача, когда в нашем флоте появились настоящие морские корабли. Вам и вашей команде в полном составе мы предлагаем перейти на бывший датский барк». При этом лейтенант Франц Дель Врон, исполняющий сейчас там обязанности командира, станет вашим начальником парусной команды, и к вам же в качестве офицеров для продолжения обучения перейдут бывшие военные летчики самолета Ан-22, ибо подобное при возможности требуется класть к подобному. Нынешнюю датскую команду мы подвергнем жесткой морально-психологической сортировке, и если там найдутся люди, соответствующие нашим требованиям, то мы передадим их вам в качестве воспитуемых, а остальных без всякой пощады спишем на берег в качестве разнорабочих, катать квадратное и таскать круглое. Решение это окончательное и обжалованию не подлежит, так что не спорьте». «А я и не спорю», — пожал плечами мой собеседник. «Если вы видите меня командиром Барка, то значит так тому и быть. Пользуясь случаем, хотел бы наилучшим образом отрекомендовать вам капитана Гаврилова Василия Андреевича, который вполне успешно командовал своими людьми и в походе, и в бою». «Мы об этом знаем», — ответил я. а потому рады, что Василий Андреевич вместе со своими людьми присоединился к нам в этот тяжелый для аквилонии час. Вообще мы рады каждому доброму человеку, но профессиональные солдаты-соотечественники, укрепляющие ядро нашего общества, ценны для нас особо. И вообще, товарищи, должен сказать, что мы считаем себя находящимися в неоплатном долгу перед поколением капитана Гаврилова и капитана лейтенанта Голованова. Если современники Никифора Васильевича раздвинули мечом границы и вывели Россию в ряды мировых держав, то они, победив фашизм, сохранили наш народ от истребления. Если бы не их подвиг, то не было бы никакой Аквилонии, ибо некому было бы отправляться в путь в декабре 2010 года. На этом патетическом моменте я предлагаю закончить с преамбулами и перейти к текущим делам. Сейчас мы победили, но не думаю, что по этому поводу нам следует особенно радоваться и сильно расслабляться. Скорее всего, это не последняя такая черная карта в колоде у посредника, и вслед за этим недружественным забросом могут случиться дополнительные попытки проверить нас на прочность. В первую очередь необходимо решить, что делать с пленными викингами, ибо рабов мы не держим, а представить себе этих головорезов в качестве наших будущих сограждан мне затруднительно. «В первую очередь, Андрей Викторович, представьте нам ваших товарищей», — с улыбкой произнес адмирал Толбузин. В противном случае мы просто не будем знать, кто у нас есть кто. Особенно меня интересует имя вон того господина в полной экипировке древнеримского центуриона, который стоит перед нами с ног до головы, забрызганный чужой кровью. Да уж, в виду хугая Юния был еще тот. Он не наблюдал за битвой со стороны, а обнажив меч, сражался в рядах своих парней, потому и в самом деле был забрызган кровью. В этом бою римляне были единственными среди нас, кто понес потери в людях. и теперь там суетились санитары из их же рядов, вынося с поля боя убитых и раненых. Первых складывали отдельно для последующего почетного погребения, а вторых доставляли на перевязочный пункт, где орудовали Витальевна, леди Люся и подполковник Легков, и туда же, не подходя к нашей компании, направился доктор Блохин вместе со своими медсестрами, будущими докторицами, а также еще одним господином в наряде XVIII века. «Этого господина зовут майор Гай Юний», — сказал я. Он у нас командир батальона римской пехоты с честью и отвагой сражавшегося против злобных варваров и язычников. Мы прикрыли им фланги и проредили врага оружейно-пулеметным огнем. А все остальное парни Гая Юния проделали самостоятельно, сломав дух врага и вынудив его к капитуляции. Вот этот господин Антон Игоревич Юрчевский. Для своих просто дед Антон. Он у нас главный геолог и министр промышленности. Но когда к нам приходит враг... Этот человек вспоминает молодость и ложится за пулемет Браунинга. Вот это лейтенант Гук Деркур, местный уроженец, взявший фамилию своей старшей жены, леди Люсии. Он у нас командир взвода следопытов и образец того, во что должны превратиться местные жители под нашим благотворным воздействием. Вот это Роланд Базен, человек из первого дружественного пополнения, глава клана французы, три года назад, Это был незнающий жизни ментально лопоухий французский школьник с неопределенным будущим, а сейчас он один из наших младших вождей, надежный помощник Сергея Петровича Грубина и храбрый боец ополченческого пулеметного взвода в те моменты, когда к нам приходит враг. Вот это Александр Шмидт, мой адъютант и переводчик на немецкий, английский и французский, хотя последнее у нас и не актуально. Для товарищей Голованова и Гаврилова должен сказать, что Александр был организатором побега советских военнопленных из немецкого рабочего лагеря, и к нам попал вместе с доктором Блохиным и сержантом Седовым, тем самым, который сегодня так лихо топил дракары выстрелами из пушки. А это отец Бонифаций, примас Аквилонии, основатель церкви Шестого Дня Творения, искренне верующий и в то же время умный, честный и храбрый человек. В число младших вождей еще входит лейтенант Виктор де Легран, французский дворянин из XVIII века, но он сейчас отсутствует по уважительной причине, ибо на его участке война еще не закончена. «Ну что же», — сказал адмирал Толбузин, «я вполне удовлетворен проведенным вами знакомством, так как вижу, что в вашем окружении нет и не может быть дураков и бездельников, а только честные, ответственные и сильные люди. С такими единомышленниками, как у вас, основанное здесь новое русское государство, год от года будет только крепнуть. Что касается текущих дел, то должен вам сказать, что, судя по всему, викинги шли не в набег, А из Набега и после разграбления Бордо и окрестностей были обременены изрядным количеством добычи. Золото и драгоценные камни для нас не предмет первой необходимости, сказал я, ибо товарно-денежные отношения тут еще не изобрели, и приобрести на эти ценности ничего нельзя. Серебро приветствуется, но по чисто утилитарным соображениям, ибо это очень полезный металл, имеющий как санитарно-медицинское, так и чисто техническое применение. В те времена, откуда пришли этот викинг, сказал Ролан Базен, серебряная монета в обороте была много раз больше, чем золотой. Но я хотел сказать о другой: вон тот большой корабль, который шел за флот викинг, он чей? Это европейский корабль тип неф, точнее, протонеф, потому что настоящий неф без весла появится позже, когда викинг закончит в Европе все свои дела. Примечание. Настоящие нефы. Большие торговые корабли, ходившие по Средиземному морю и вдоль Атлантического побережья Европы, появились только в XI веке нашей эры. Но есть сведения, что эволюция этого типа от византийского драмона началась еще в VI веке, а крестовые походы, потребовавшие массовых морских перевозок, только довели этот тип до совершенства. Подробное описание корабля дает Лев Философ IX век. Длина некоторых судов этого класса достигала 41 метра, то есть длины римской квинкверемы. Обшивка дубовая с традиционным для севера способом виакрой. Платформы по конечностям судна закрыты щитами воинов и предназначены для лучников и прачников. Рулевое весло опирается в одной точке, вокруг которой оно может вращаться при помощи рукоятки, расположенной под прямым углом к перу весла. Отличительной особенностью является установка второй, наклонённой в сторону форштевня мачты. Ее более узкий парус позволял ходить при боковых ветрах. «Мы должны знать, кто хозяин этот корабль, какое отношение он имел к свикинг и почему тот его не ограбил». «Господин Базен хочет сказать, что эти корабли принадлежат сообщникам нормандских пиратов», — пояснил Александр Шмидт. «В исторических книгах писали, что такими подельниками северных морских разбойников... производившими для них разведку, открывавшими изнутри ворота городов, а потом скупавшими у них награбленное и рабов, являлись и еврейские купцы, да и вступление ненавидевшие христиан, среди которых им приходилось жить. Скупая у норманов христианских пленников, они перепродавали их в рабство сарацинам, а иногда могли просто убить, чтобы удовлетворить свою животную ненависть. «Так, Александр», — глухо сказал Петрович, — «не надо нам тут никакого низменного антисемитизма». Мы, конечно, проведем расследование, и если дело обстоит так, как вы нам тут рассказали, то мы будем судить этих людей и казним их через отсечение головы. Но не потому, что они евреи, а от того, что мерзавцы и подонки, которым среди нас не место. Но об этом мы поговорим потом, когда станут известны подробности. А сейчас следует решить, что делать с пленными норманами. — Ты тоже будешь рубить им голова? — спросил гайюни Ведь он варвар, язычник и пират, который жил тем, что грабил, убивал и насиловал. Зато они не предавали и не били в спину, а нападая кричали врагу «Берегись, я иду!» — ответил наш великий шаман. Примечание «Берегись, я иду!» — боевой клич викингов. Вы, милейшие гаюнии, когда попали сюда, тоже были далеко не ангелами, держали людей в рабстве и убивали беззащитных. Теперь, Амиго Сергей, мы так не делать. — насупился милейший старший Центурион. — Вот именно, — сказал Петрович, — поэтому пленным норманам тоже должен быть предложен путь искупления, как и вам, римлянам. Убивать мы будем только тех из них, кто прямо откажется от превращения в наших сограждан или отклонится от этого пути в сторону. Но только я пока никак не могу придумать, как организовать такую трансформацию и где для нее взять необходимый командный состав. И тут Серега выдал. А что, если включить пленных варягов в римский батальон, дополнительно добавив туда наших гребцов с галер-дракаров, половина которых склонна как раз к военной службе? Тогда римское подразделение можно будет переформировать в штурмовой, то есть гренадерский полк, а товарища Гая Юния повысить до военного трибуна, сиречь до полковника. Уж у него норманы не забалуют. Шаг вправо, шаг влево, попытка побега. Прыжок на месте, попытка улететь. Дисциплина святое дело. «Любишь ты это, Серега, повышать в звании?» — проворчал дед Антон. «Молод ты еще для этого, а то не успеешь оглянуться, а у тебя все станут генералами да адмиралами». Адмирал Толбузин бросил на деда Антона неприязненный взгляд и сказал. «Сергей Васильевич, несмотря на свою крайнюю молодость, не был замечен мною ни в пустом прожектерстве, ни в скоропалительных решениях. Если он говорит, что господин Гай Юний готов к должности командира полка, то значит, так оно и есть». — Да, — сказал капитан Гаврилов, — я тоже поддержу Никифора Васильевича. За время совместного похода товарищ Петров показал себя с наилучшей стороны, и каждое его решение сплачивало наш разнородный коллектив, а не сеяло в нем рознь. А то, что он молод, совсем не беда. Некоторые люди до седых волос остаются полными дураками. — Действительно, — сказал Петрович, — обвинять Серегу в молодости — это все равно, что ругать воду за то, что она мокрая. Главное, что он выполнил поставленную задачу и привел нам на помощь не разнородную толпу людей, где каждый сам за себя, а плотно сколоченный коллектив. Поэтому я считаю, что выдвинутое им предложение стоит поддержать твое мнение, Андрей. Предложение Сереги — это единственный технически возможный вариант, при котором мы пытаемся перевоспитывать викингов и поставить их в строй, а не расстреливая им из пулеметов, сказал я. Все прочие предложения, товарищи, это розовые сопли. и не научная фантастика». Петрович хмыкнул и подвел итог дискуссии. «Мнение деда Антона баба и против мы уже знаем. Товарищи Толбузин и Гаврилов уже высказались вполне определенно. Так что решение о переформировании римского батальона в Гренадерский полк и повышении товарища Гая Юния до полковника можно считать принятым большинством голосов. С этого момента структура наших вооруженных сил такова. Во-первых, части постоянной готовности – команды кораблей и рота морской пехоты. Во-вторых, формируемый гренадерский полк, который половину времени будет заниматься тренировками, а половину помогать при строительных работах, ибо до холодов надо будет построить много чего нужного и интересного. В-третьих, наше старое ополчение, чьи бойцы трудятся на своих рабочих местах на производстве и собираются только по сигналу тревоги. На этом, пожалуй, все. Добро, Андрей. Добро, сказал я. Амигус, сказал расчувствовавшийся Гайюний. «Вы быть уверены, что я вас не подвести?» «Мы в этом уверены, омега-гай-юний», сказал я. «Серега прав. С задачей по превращению диких варваров в дисциплинированных солдат, наших будущих сограждан, не справится никто, кроме вас. На этом, пожалуй, пора заканчивать этот разговор. Александр, скажи, эти бандиты понимают твой немецкий?» «Едва-едва, Андрей Викторович», — ответил Александр Шмидт. «Даже немецкий язык того времени сильно отличается от современного нам литературного «хохдойч» а это вообще дочание или норвежцы. Но, думаю, то, что надо, я до них доведу. Поняли же они мое предложение о капитуляции? — Тогда скажи им, что рабов мы не держим, — сказал я. — Поэтому у них только два пути. Или поступить к нам на службу под команду вот этого достойного командира, или башка с плеч и труп в реку. Вот и весь выбор. Если понял, выполняй. — Так точно, Андрей Викторович, понял, — подтянулся мой адъютант-переводчик. Идемте, гай Гайюний, поговорим с вашими будущими солдатами. К тому времени капитуляция оставшихся на ногах викингов уже завершилась, и парни Гая-Юния с оружием на изготовку пошли к сгрудившимся у берега нормандским дракарам. Раненым врагам, оставшимся в сознании, они задавали только один вопрос: Гердоп, ты сдаешься? При положительном ответе раненого обезоруживали и относили на перевязку, а при отрицательном тут же закалывали ударом копья в горло. Также легионеры добивали тех варягов, кто находился без сознания и не мог ответить на заданный вопрос. Наши запасы медикаментов не так уж велики, и ни у кого не было желания переводить их на смертельно или просто тяжело раненых налетчиков. Упорная борьба за жизнь до последнего вздоха — это только для своих, а пленным еще надо заслужить такую честь. Одновременно интересные события происходили на реке. Там наша морская пехота взяла на абордаж нефы, Кого-то при этом даже, кажется, застрелили за попытку сопротивления людям при исполнении, и теперь там шел шмон сверху донизу. Судя по поведению команд и владельцев этих кораблей, им было что скрывать, и в самом ближайшем времени нам предстояло узнать все подробности этой истории».